Упражнение номер три – сахаджа пранаяма-2. Цель упражнения – устранить дефекты легких, вывести из организма все нечистоты и даже туберкулезные палочки, способствовать укреплению желудка и печени, препятствовать возникновению аллергических заболеваний. Как выполнять? Первое – сесть в позу алмаз. Второе – выполнить легкую мула-бантху, нижний замок, и ваю-набхи-мудру. Третье. Медленно вдыхать носом до полного наполнения легких, ощущение распирания грудной клетки. Затем медленно выдыхать через рот. Повторять в течение 2-3 минут. Примечание. Мула-бандха или нижний замок выполняется следующим образом. Сидя в позе алмаз, сделать глубокий вдох и сократить мышцы ануса и промежности, а на выдохе расслабить мышцы. Повторять эту банху можно сколько угодно раз, чем больше, тем лучше. Это упражнение рекомендуют делать своим пациентам-практологи. Мула-банху можно делать стоя или лежа, в общем, в любом положении, в любой ситуации, даже когда вы стоите на остановке или в очереди, никто этого не заметит. вай -мудра это касание кончиком языка твердого неба над верхней десной. Это мудро удерживается во время любых упражнений, кроме тех случаев, когда предписано иное положение языка.